Искры на клинке катаны Трое садшумцев, завернутые в тряпки мечи, называли Акуба собакой? Это может быть очень-очень серьезно, озабоченно проговорил Даронин. Тут все подозрительно, особенно то, что воспользовались катером. Это лучший способ попасть в самое сердце столицы, минуя дорожные посты и заставы. Раст Петрович застал все Витальевича дома в левом флигеле консульства. Доронин уже вернулся с открытия благонравного заведения и последовавшего за ним ужина, и теперь переодевался к холостяцкому балу. Шитый золотом мундир, висел на стуле, пухлая горничная японка помогала консулу облачиться в смокинг. Квартира начальника Фондорина очень понравилась. Обставленная легкой ротановой мебелью, она весьма удачно сочетала русскость с японской экзотикой. К примеру, в углу на столике сиял замечательно бокастый самовар. Сквозь стеклянные дверцы шкафа просматривались разноцветные графины с настойками да наливками, но картины и свитки на стенах были сплошь туземные. На почетном месте красовалась подставка с двумя самурайскими мечами, а через открытую дверь виднелась совершенно японская комната, то есть безо всякой мебели и с соломенным полом. Туманные обстоятельства смерти благолепого заинтересовали все Влада Витальевича гораздо меньше, чем трое его ночных пассажиров. Фандорину такая реакция даже поначалу показалась чрезмерной, но Доронин объяснил причину своей тревоги. Что у министра много ненавистников, особенно среди южного самурайства, не секрет. В Японии политические покушения происходят почти столь же часто, как в России. Правда, у нас сановников убивают революционеры. А здесь реакционер, но, как говорится, хрен редьки не слаще. Обществу и государству равный вред, что от левых зелотов, что от правых. Акубо — ключевая фигура в японской политике. Если фанатики до него доберутся, переменится весь курс. Все направление развития империи. И притом в крайне опасном для России смысле. Верите, Люфандорин, министр Акубо — сторонник эволюции. Постепенного развития внутренних сил страны под жестким контролем правительства. Это дрессировщик, который щелкает кнутом и не позволяет тигру вырваться из клетки. Тигр ⁇ это наследственная, глубоко укорененная воинственность здешнего дворянства. А клетка ⁇ японский архипелаг. Из-за чего развалился пресловутый триумвират трех туземных корсиканцев. Из-за вопроса о войне. Могущественная партия которую возглавлял любимый герой нашего сирота маршал Сайго, хотела немедленно завоевать Корею. А Кубо тогда одержал верх над своими оппонентами, потому что он умнее и хитрее. Но если его убьют, неминуемо возобладают сторонники быстрого развития за счет экспансии поэты великой азиатской империи Ямато. Хотя на свете, ей-богу, и так уж слишком много империй. Того и гляди, все они пересобачится между собой и вопьются друг другу в волосье стальными когтями. Постойте, хмурился Фандорин, открывший было свою кожаную книжечку, предназначенную для сбора сведений о Японии, но пока еще ничего не записавший. — А что России за дело? Ну, напали бы японцы на корейцев. Нам-то что? Ха -ха -ха. Какие ребяческие речи. — А еще дипломат, укоризненно подсокал языком консул. Учитесь мыслить государственно, стратегически. мы с вами уже давно империя. А империям, душа моя, есть дело до всего, что происходит на земном шаре. До Кореи тем более. Для японцев корейский полуостров станет не более, чем мостиком в Китай и Маньчжурию. А туда мы и сами давно уже целимся. Неужто не слышали о проекте создания «Желтороссии»? Слышал. Но мне эта идея не нравится. Ей-богу, всел Твитальчик. Нам, дай бог, в своих внутренних проблемах разобраться. — Мне нравится ему, — хмыкнул консул. — Вы на царской службе состоите? Жалование получаете? Так вот и извольте выполнять свою работу. А думать и отдавать приказ будут другие, кому это по должности уверено. Да разве можно не думать? Вы и сами-то не очень похожи на бездумного исполнителя. Лицо Доронина стало жестким. Тут вы правы. Я, разумеется, думаю, имею собственное суждение и по мере сил стараюсь доводить его до начальства. Хотя, конечно, иногда хочется. — Впрочем, не ваше дело, — разозлился вдруг консул и дёрнул рукой, отчего запонка полетела на пол. Служанка села на колени, подобрала золотой кружок и, поймав руку консула, привела манжету в порядок. — Домо, домо. Поблагодарил ее Всеволод Витальевич. И девушка улыбнулась, обнажив кривые зубы, ужасно портившие ее довольно смазливое личико. Сказал бы ей кто-нибудь, чтобы улыбалась, не раскрывая губ, не удержавшись в полголоса, заметил Фандорин. А у японцев другие понятия о женской красоте. — У нас ценятся большие глаза, а у них узкие. У нас форма зубов а у них только цвет. Неровность зубов — признак чувственности, мне считается весьма эротичным, как и топыренность ушей. Ну, а про ноги японских красавиц лучше вообще не говорить. От привычки к сидению на корточках большинство женщин здесь кривоноги и косолапы. Но есть и отрадные исключения, — прибавил вдруг Доронин совсем другим ласковым тоном и улыбнулся, глядя поверх плеча Эраста Петровича. Кто-то В дверях японской комнаты стояла женщина в изящном бело-сером кимоно. В руках она держала поднос с двумя чашками. Белокожее улыбчивое лицо показалось Фандурину необычайно милым. Женщина вошла в гостиную, бесшумно переступая маленькими ступнями в белых носках, и с поклоном предложила гостю чаю. А вот и моя Абаяси, любящая меня согласно подписанному контракту. Росту Петровичу показалось, что нарочитая грубость этих слов вызвана смущением. Всеволод Витальевич смотрел на свою конкубину взглядом мягким и даже нежным. Молодой человек почтительно поклонился, даже щелкнул каблуками, как бы компенсируя доронинскую резкость. Консул же произнес несколько фраз по-японски и прибавил. — Не беспокойтесь, она по-русски совсем не знает, не обучаю. — Но по почему? — Чего ради? — слегка поморщился Доронин чтобы она после меня вышла по контракту за какого-нибудь морячишку. Наши Нахимовы очень ценят, если мадамка хоть чуть-чуть умеет болтать по-русски. — Вам-то не все равно, — сухо заметил титулярный советник. — Ей ведь нужно будет как-то жить и после того, как ваша контрактная любовь завершится. Всеволод Витальевич вспыхнул. — Я о ней позабочусь. Не нужно меня уж вовсе монстром представлять. — Понимаю вашу шпильку, сам заслужил, не нужно было бравировать цинизмом. Если угодно знать, я эту даму уважаю и люблю. И она отвечает мне тем же, вне зависимости от контрактов. дас Так и женились бы по-настоящему, что вам мешает? Огонь, вспыхнувший было в глазах Доронина, погас. — Шутите, извольте. Сочетаться законным браком с японской конкубиной? Погонят со службы за урон звания российского дипломата. И что тогда? В Россию ее и прикажете? Так она там зачахнет от нашего климата и от наших нравов. И на нее ведь там будут как на мартышку какую пялиться. Здесь остаться. Буду исторгнут из цивилизованного европейского общества. Нет, в одну повозку впрячь не можно. И так все отлично. А боясь от меня ничего большего не требует и не ждет. Всеволод Витальевич немного покраснел, ибо разговор все дальше вторгался в сферу сугубой приватности. Но обиженному задаму даму Фондорину и того показалось мало. — А если будет ребенок? — воскликнул он. — О нем тоже позаботитесь? Иначе говоря, вы откупитесь? — Не способен иметь, — осклабился Доронин. — Говорю об этом безо всякого стеснения, ибо половое бессилие здесь ни при чем, совсем напротив. Желчная улыбка стала еще шире. С молоду, знаете ли, очень увлекался, как говорится, насчет клубнички, вот и допрыгался до скверной болезни. Кое-как залечился, но вероятность обзаведения потомством почти нулевая. Приговор медицины. Потому, собственно, и не сочетался законным браком с какой-нибудь благонравной девицей отечественного производства. Материнский инстинкт разочаровывать не желался. Боясь я, видимо, почувствовала, что разговор принимает неприятное направление. Еще раз поклонившись, также бесшумно вышла. Поднос с чаем оставила на столе: Ну, будет, будет, прервал сам себя консул. Что-то мы с вами очень уж по-русски. Для подобных задушевностей требуется либо давняя дружба, либо изрядная доза выпитого, а мы едва знакомые совершенно трезвы. Почему? Давайте-ка лучше вернемся к делу.